«Да, я очень любила его слушать. Я стала с ним под конец вполне слишком, может быть, откровенную, но тогда-то он мне и не поверил». «Не поверил?» «Да, ведь никто никогда мне не верил». «Но Версилов, Версилов...» «Он не просто не поверил», — промолвила она, опустив глаза и странно как-то улыбнувшись. «Ощел...»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 «Поверьте, я буду помнить всегда ваши рассказы о бедном мальчике, оставленном в чужих людях и об уединенных его мечтах. Я слишком понимаю, как сложилась душа ваша. Но теперь хоть мы и студенты, — прибавила она с просящей стыдливой улыбкой, пожимая руку мою, — но нам нельзя уже более видеться, как прежде, и...